Сиров. Напрасно думать, что живопись одному даётся просто без труда, а другому трудно. Вся суть в тайне дара, в характере и трудоспособности. То, на что обращает внимание сам автор, этому нельзя выучиться. С алььери изучал и фугу, и гармонию, а Гуляк о Моцарте и не говорил о том, что он постиг гармонию и всю теорию музыки. И притом имел ещё одну небольшую вещь гениальность. Посмотрите рисунок Врубеля в Академии. И вы увидите, как серьёзно и строго относился Врубель к рисунку. Его набросок портрета Брюсова говорит, каков он был рисовальщик. Чтобы рисовать так, нужно, ах, как много серьёзно поработать. Нельзя думать, что талант Сел за рояль в первый раз и сыграл концерт. Этого не бывает. Мне много пришлось видеть учеников, и их самая большая ошибка была в том, что они все говорили «потом». Они все отдаляли трудность задач, как бы закрывали глаза и волю на то, что именно надо было тут же атаковать, взять, победить. Муза живописи скучает и изменяет художнику точь-же, если он будет работать так себе, не в полном увлечении и радости, с ленивой, будто бы серьёзностью, а главной без любви к своему делу. В начале же всего есть прежде всего любовь, призвание, вера в дело, необходимое безусходное влечение. Жить нельзя, чтобы не сделать достижение. И надо знать, что никогда не достигнешь всего, что хочешь. Художники, мученники своего дела, никогда не довольны собой. Я заметил, что довольные ученики всегда манерны. Потом появляется пошип и на нём успокоился. Протестанты и спорщики всегда были талантливей послушных и влюблённых в какого-либо художника. Живописец всегда в себе самом с врагами самого себя. Художник в нём заставляет у себя же вызвать волю к деятельности. Мне нравилось, когда Серов ругал себя лошадью и бил себя по голове, что не может взять цвета. Ох, я лошадь, говорил он.